Мы любим воображать себя созданиями, обладающими свободой воли. Мы уверенно оперируем фактами, событиями и понятиями. Мы принимаем сознательные решения и действуем по своей воле. Наша индивидуальность неразрывно связана с глубоким чувством автономности, с переживанием себя как источника собственной активности. Но это всего лишь трюк, который проделывает с нами мозг. По большей части наше поведение не регулируется сознанием, и осуществляется машинально. Невролог Эдриан хейт выразил это так. «Почти всё, что вы делаете, — это привычка. Привычка — не просто поведенческая последовательность, которая сначала формируется, а потом исполняется на неосознаваемом уровне. Она должна быть отделена от конечной цели. Ваша цель может заключаться в том, чтобы остановиться у тайского ресторана после работы и взять там еду на вынос». но вместо этого вы привычно едете прямо домой. Одна и та же привычка может быть как полезной, так и вредной, в зависимости от контекста. Вы можете быстро и вслепую печатать на стандартной клавиатуре, но привычка подведет вас, если вам придется воспользоваться другой раскладкой с другим расположением букв. Когда вы обучаетесь новой задачи, ваше поведение гибкое, а цель направляет усилия. Но с повторяющейся практикой Поведение становится автоматическим и привычным. Например, когда вы впервые учитесь водить машину, вы тщательно обдумываете каждое действие. Как крутить руль, тормозить, сигналить, смотреть на дорогу впереди. Но со временем эти действия станут почти автоматическими. Вождение превратится в привычку и больше не будет требовать полного умственного сосредоточения. Привычки имеют ограниченную гибкость, но их преимущество в простоте. Горькая правда состоит в том, что большая часть жизни предсказуема и скучна. А значит, негибкость привычек редко представляет собой проблему. Главное, что когда поведение становится привычным, сознание освобождается для размышлений, предвосхищения и планирования. За долгую жизнь у каждого из нас накапливается масса привычек. Мы осваиваем один навык. превращаем его в привычку, а потом переходим к следующему. Таким образом, каждый из нас собирает обширную библиотеку привычек и умений, которые можно вызвать автоматически. Как пишет Хейт, поверх этого массива привычек лежит тонкий слой мыслительных процессов, которые управляют нашими решениями только на самом высоком уровне. Без привычек наш мозг непрерывно переполнялся бы огромным множеством крохотных решений, которые лучше предоставить быстрым автоматическим процессам. Примеры неосознаваемого научения, которые мы рассмотрели, включая навык чтения через зеркало, ориентировочный рефлекс и мигание, относятся к имплицитной памяти, поэтому сохраняются у больных амнастиков с поражением медиальной височной доли. За имплицитную память главным образом отвечают другие участки мозга. примечание В имплицитной памяти задействованы и многие другие отделы мозга, включая полосатое тело, мозжечок, менделевидное тело и некоторые участки неокортекса. Все воспоминания, эксплицитные или имплицитные, должны где-то храниться. Кратковременная память, которую вы используете, набирая телефонный номер, кодируется резонирующей электрической активностью между тремя зонами мозга — таламусом, лобной корой и мозжечком. Эта рабочая память нужна также, чтобы держать в уме начало длинного предложения, пока вы читаете его до конца. То, что в ней удерживается, легко замещается конкурирующей информацией. Например, если кто-то заговорит с вами, пока вы набираете номер, и пропадает почти сразу после использования. Долговременная память требует более устойчивых изменений. Связанная с определенным опытом электрической активности должна дать начало изменениям в сети взаимосвязанных нейронов. Сигналы в мозге имеют смешанный электрический и химический характер. Нейроны передают информацию с помощью быстрых электрических импульсов по принципу «всё или ничего». И импульсы передаются по тонкому и длинному отростку нейрона, так называемому аксону, который и передает информацию. Когда импульсы доходят до специальных активных зон аксона, высвобождаются молекулы химических нейромедиаторов. Они проникают через крохотную, заполненную солёным раствором щель и активируют рецепторы в дендритах следующего нейрона сигнальной цепи, который таким образом получает информацию. Места, где первый нейрон выпускает нейромедиаторы, которые затем получает следующий нейрон, называются синапсами. Примечание. Это очень упрощено. Одни синапсы образуются на дендритах, другие — на телеклетке, а третьи — на аксоне. Некоторые рецепторы нейромедиаторов увеличивают вероятность электрического импульса в нейроне – возбуждение. Некоторые уменьшают вероятность электрического импульса – торможение. Но есть и другие сложные реакции, не относящиеся ни к возбуждению, ни к торможению – нейромодуляция. Давайте поиграем в Бога. Если бы вы были Творцом и хотели бы создать в мозге хранилище для памяти, вы могли бы пойти двумя путями. Либо сделать так, чтобы паттерны электрической активности под влиянием опыта меняли силу химического сигнала в синапсах. Так можно было бы сделать синапсы прозрачнее или отрастить новые, или слабее, или уничтожить имеющиеся. Всё это вместе называется пластичностью синапсов. Либо вы могли бы сделать так, чтобы опыт мог менять электрическую активность целых нейронов. Например, вы могли бы изменить нейроны таким образом, Чтобы сделать их более или менее склонными испускать импульсы с различными временными интервалами. Эти процессы, управляемые опытом, называются собственной пластичностью нейронов. Оказалось, что в хранении долговременной памяти включена и собственная пластичность нейронов, и синаптическая пластичность, хотя исследователи уделяли больше внимания последней. Поскольку каждый нейрон мозга имеет в среднем около 5000 синапсов, объём хранения информации связанной с синаптической пластичностью нейронов, гораздо больше, чем объем, обеспеченный собственной пластичностью. Собственная и синаптическая пластичность действуют совместно, определяя пути сохранения информации в памяти. Примечание. Впечатляющая арифметика. По оценкам, в мозге около 100 миллиардов нейронов. Учитывая, что на каждый нейрон приходится в среднем по 5000 синапсов, всего получается около 500 триллионов синапсов. Для сравнения, в нашей галактике от 100 до 400 миллиардов звёзд. Но не менее важно и то, что не меняется в процессе приобретения памяти. Опыт не меняет последовательность ДНК в клетках мозга. Так что этот процесс не может быть основой памяти. Скорее, память — это ещё один пример, хотя и очень специфический, того, как опыт влияет на экспрессию генов, производя долгосрочные перемены. Примечание. Для хранения следов памяти не обязательно требуется генная экспрессия в первый же час или около того после получения опыта. Но если с помощью лекарств заблокировать для генов возможность чтения и производства РНК, а затем белков, это вызывает проблемы с долговременной памятью. Мы обсуждали во второй главе, как температура окружающей среды первого года жизни определяет процент иннервации потовых желез. В случае с памятью это происходит похожим образом. Только опыт меняет не периферические нервы и кожу, а мозг. И изменения генной экспрессии дают начало синаптической и собственной пластичности нейронов. В биологии припоминания фактов и событий многое нам пока еще не ясно, но общее представление уже есть. Процесс припоминания обычно сопровождается электрической активностью, как минимум в некоторых нейронах и синапсах, которые были задействованы во время приобретения соответствующего опыта. Однако всё, как всегда, сложнее, поскольку нейронные цепи и отделы мозга, включённые в хранение следов памяти, могут изменяться со временем. Как я уже говорил, люди с поражениями медиальной височной доли обычно теряют память о фактах и событиях за период от нескольких месяцев до нескольких лет перед травмой. Это называется ретроградной амнезией. Но более ранние воспоминания о фактах и событиях остаются нетронутыми, и это предполагает, что они были перемещены из медиальной височной доли в какие-то другие отделы мозга. В эмоциональных ситуациях высвобождаются определенные нейромедиаторы, такие как дофамин и норадреналин, и гормоны, такие как адреналин и кортикостерон. Одни высвобождаются и действуют в мозге, другие высвобождаются в теле и проделывают путь к мозгу. Связанные с эмоциями химические сигналы могут увеличить синаптическую и собственную пластичность нейронов, укрепляя некоторые воспоминания. Важно, что это происходит не только в первый раз, когда формируются воспоминания. Всякий раз, когда оно извлекается из памяти, оно вновь вызывает эмоциональный отклик. И значит, эти химические процессы еще сильнее укрепляют и искажают память. Является ли хранилище памяти в мозге бесконечным ресурсом? Или место в нем может закончиться? Может ли тренировка одного конкретного навыка помешать нам овладеть другим? Или наши возможности для самосовершенствования безграничны? К сожалению, есть основания полагать, что ресурсы памяти ограничены. Чтобы стать лицензированным лондонским таксистом, нужно совершить настоящий подвиг обучения. К экзамену требуется выучить 25 тысяч лондонских улиц, а также отели, рестораны, достопримечательности и оптимальные маршруты между ними. Этот массив информации называется знанием с заглавной буквы. Даже после нескольких лет подготовки многие водители проваливают экзамен и должны либо сдавать его снова, либо отказаться от своих планов. взбудоражившие ученых исследования Элеонор Магуайр и ее коллег показала, что в среднем По сравнению с аналогичной по возрасту и образованию контрольной группой, у лицензированного лондонского таксиста увеличен один отдел мозга – задняя часть гиппокампа. Этот отдел, как считается, играет особую роль в обработке пространственной информации. Этот результат может означать, что интенсивные тренировки перед экзаменом увеличивают заднюю часть гиппокампа, который содержит детальную мысленную карту города. А может быть, люди, которым повезло иметь увеличенную заднюю часть гиппокампа, лучше осваивают навыки пространственной ориентации, проще овладевают знанием и сдают экзамен. Недавно ученые провели сканирование мозга будущих лондонских таксистов до и после интенсивной подготовки к экзамену. Оказалось, что у таксистов, которые успешно сдали экзамен, значительно увеличилась задняя часть гиппокампа, а у тех, кто провалил экзамен, она осталась неизменной. как и у контрольной группы того же возраста. Таким образом, именно овладение знанием, похоже, вызывает увеличение задней части гиппокампа. Увеличение задних отделов гиппокампа во время пространственного обучения происходит за счет прилегающей части мозга. Передних отделов гиппокампа, которые не включены в обработку пространственной информации, а занимаются формированием новых образных воспоминаний. Это объясняет, почему лондонские таксисты в среднем показывают худшие результаты тестирования зрительной памяти, чем люди из контрольной группы или водители, не сдавшие экзамен. Получается, что как минимум некоторые мнемические и когнитивные ресурсы мозга ограничены и могут быть отведены для определенной задачи путем интенсивных тренировок. Только выйдя на пенсию, лондонские таксисты постепенно возвращаются к контрольному состоянию с меньшей задней и большей передней частью гиппокампа. Их визуальная память улучшается, а память о лабиринте лондонских улиц тускнеет. Лондонских таксистов считают крайне удачной выборкой для исследования изменений мозга в результате обучения по двум причинам. Во-первых, освоение знания — трудная задача, не требующая при этом особенно высокого интеллекта. Средний коэффициент интеллекта лондонских таксистов примерно такой же, как у остального населения Великобритании. Во-вторых, В отличие от тренировок в спорте или музыке, которые начинаются в детстве, когда мозг активно развивается, освоение знания начинается только во взрослом возрасте, когда мозг таксистов уже созрел. Результаты исследования лондонских таксистов ставят вопрос. Наблюдается ли увеличение отдела мозга и соответствующее уменьшение соседнего отдела в итоге любого обучения или связано лишь с этим экзаменом? В Германии студенты-медики в конце второго года обучения должны сдать трудный экзамен, так называемый физикум, который проверяет их знания по химии, физике, анатомии и биологии. Студенты готовятся к нему в течение трех месяцев каждый день. Арне, Май и его коллеги просканировали мозг студентов-медиков и сравнили с контрольной группой до начала трехмесячной подготовки, в день экзамена и три месяца спустя. За период обучения у студентов-медиков по сравнению с контрольной группой увеличивается объем трех отделов мозга. Задней теменной доли, боковой теменной доли и знакомых нам задних отделов гиппокампа. Увеличение этих областей мозга сохраняется и три месяца спустя. Как и в случае с лондонскими таксистами, наблюдается также уменьшение прилегающего участка – затылочной теменной доли. И это предполагает, что соревнования за место в мозге в результате интенсивного обучения во взрослом возрасте – обычное явление. Примечание. По не вполне ясным причинам увеличение задних отделов гиппокампа, связанное с обучением, локализуется в левом полушарии мозга. К сожалению, мы не знаем, возникают ли у студентов-медиков какие-то специфические когнитивные нарушения в связи с уменьшением этого отдела мозга. Скорее всего, увеличение одних и уменьшение других отделов мозга при подготовке к экзаменам у студентов длится не так долго, как у таксистов после сдачи экзамена. Так предположила Элеонор Магуайер с коллегами, сосредоточившись не на студентах, а на врачах, которые должны усваивать и применять большие объемы информации в течение долгих лет практики. В отличие от таксистов, врачи демонстрируют высокие результаты тестов на интеллект, поэтому их сравнили с контрольной группой, имеющей такой же IQ, но не проходившей интенсивного обучения в университете или где-то еще. При сравнении оказалось, что у врачей не были увеличены ни задние отделы гиппокампа, ни какие-либо другие отделы мозга. Эти результаты позволяют предположить, что получение большого массива информации за годы практики недостаточно для того, чтобы произвести долговременные изменения в структуре отделов мозга. Еще один остроумный способ отследить быстрое изменение мозга у взрослых в результате обучения – это сканировать мозг до и после обучения жонглированию. Исследователи разделили две группы одинакового состава по возрасту и полу на жонглеров и нежонглеров и провели сканирование мозга до тренировок. Группе жонглеров дали три месяца на обучение жонглированию тремя мячиками, чтобы они могли удерживать их в воздухе в течение минуты. После овладения этим навыком, Мозг жонглеров снова сканировали и обнаружили увеличение двух отделов – средневисочные извилины в обоих полушариях и задней части внутри теменной борозды, только в левом полушарии, по сравнению с группой нежонглеров. Увеличение этих отделов вполне объяснимо, поскольку первый участвует в отслеживании скорости и направлений движущихся объектов, а второй занимается вниманием эссенса моторной координации. После перерыва в тренировках на несколько месяцев большинство людей из группы жонглёров больше не могли жонглировать с первой попытки, а увеличение отделов мозга частично нивелировалось. Примечание. Прирост объёма при жонглировании очень незначителен, около 3%, но статистически значим. Следует отметить, что он ограничен серым веществом неокортекса, слоем, который содержит клетки и дендриты но мало аксонов без мейлиновой оболочки, которые в основном задействованы в белом веществе. В отличие от лондонских таксистов и немецких студентов-медиков, у жонглёров не уменьшаются какие-либо участки мозга, не примыкающие к увеличенным, никакие либо ещё. Вероятно, это похоже на то, что произошло с врачами. Они короткое время усиленно занимались, чтобы сдать экзамен. Но большинству было бы трудно снова его сдать в разгар карьеры, не освежив знания. Увеличение и уменьшение отделов мозга при запоминании, как в случае имплицитной сенсомоторной памяти при жонглировании, так и эксплицитной памяти для запоминания лондонских улиц или для сдачи экзамена физикум, длится только то время, пока эти знания активно используются.